Ты, как обычно, все упрощаешь, не думаю. Ты боишься, что не сможешь ему передать свой бизнес? Вот и злишься. Вот уж упрощение, так упрощение, — захотал Баба. Я знаю, вы любите друг друга и очень-то рад. Меня зависть берет, но я рад. Вот что я хочу сказать. Хорошо бы рядом с ним был человек, который бы его понимал. Бог свидетель, я его не понимаю. И кое-что в мире меня ужасно тревожит. Мне трудно выразить, что именно. Перед глазами у меня так и встал образ отца, подыскивающего нужные слова. Хоть и не понизил голос, я все отчетливо слышал. Если бы жена не родила его у меня на глазах, я бы не поверил, что он мой сын. На следующее утро, накрывая мне к завтраку, Хасан спросил, чем я расстроен. — Отстань, — заорал я. — Насчет низости Рахим хан ошибался. Глава четвертая В 1933 году, когда родился баба, а на трон сел за Шах, правивший потом Афганистаном целых сорок лет, Двое молодых людей, два брата из богатой и уважаемой кабульской семьи, накурились как-то гашиша, от души угостились французским вином и отправились покататься на отцовском Форде Родсты. На погманском шоссе не сдавили двух хазарейцев мужа и жену. Виновники происшествия с раскаянием на лицах и пятилетний хазарийский мальчик, оставшийся сиротой, предстали перед судом. Судьей был мой дед, уважаемый человек с безупречной репутацией. Выслушав дело и ознакомившись с прошением о помиловании, поданном отцом молодых людей, дед вынес решение. Год принудительной воинской службы в Кандагаре. У обоих имеется официальное освобождение от призыва, Аннулируется. Отец семейства, конечно, протестовал, но как-то вяло, и все, в конце концов, согласились, что лихачей постигло наказание, хоть и суровое, но справедливое. Сироту же судья взял к себе в дом, наказав прочим слугам обучить мальчика чему следует, но не обижать. В детстве Али и Баба были товарищами по играм пока полиэмейлит не изродовало ли ногу. Совсем как я и Хасан — следующее поколение. Баба любил рассказывать о проказах, которые они учиняли вместе, но Али всегда только головой качал. — Ага, Сагиб, вы им лучше скажите, кто был заводилой, а кто простым исполнителем? Баба в ответ лишь смеялся и обнимал Али за плечи. — Так-то, но так... Только ни разу он не назвал Али своим другом. Странное дело. Я ведь в глубине души тоже не считал Хасана другом в обычном смысле слова. Не важно, что мы сообща учились ездить на велосипеде без рук или на пару сооружали фотоаппараты из картонной коробки. Не важно, что зимой мы с Хасаном вместе запускали воздушных змеев чуть ли не каждый день. Да, тонкокостая фигурка бритоголового мальчика с низко посаженными ушами и вечной улыбкой на изуродованных губах в некотором смысле олицетворяла для меня Афганистан. Но и что? Все это бледнело перед лицом исторических религиозных предрассудков. В конце концов я пуштун, а он хазареец, я суннит, он шиит, и никуда тут не денешься, никуда. С другой стороны, национальность национальностью, религия религией, но мы с пеленок были неразлучны. Двенадцать лет, бок о бок, немалый срок. Иногда все мое детство представляется мне долгим, разомлевшим летним днем. И Хасан неизменно рядом со мной. Двор, тень от деревьев, мы играем в догонялки в прятки, в полицейских, воров, в ковбоев и индейцев. Ловим и изучаем насекомых. Как-то раз даже умудрились выдернуть жало у осы и обвязать бедняжку ниткой, чтобы она не смогла от нас никуда улететь. Иногда через Кабул караванами проходили кучи, кочевники, направляющиеся на север в горы. Заслышав приближающее собление овец, не коз, не колокольчиков на шеях верблюдов, мы выбегали на улицу и глазели на обветренные лица пропыленных мужчин, на яркие платки, на серебряные браслеты, на руках и ногах у женщин, кидали камешки в коз, брызгали водой в молов. По моему наущению, Хасан усаживался на стену чахлые кукурузы, и стрелял из рогатки, вшествовавших мимо верблюдов. Но первый в моей жизни вестерн я ходил вместе с Хасаном.